Слова 13. Дик выручает из беды. Как только история о лорде фаунт и затруднениях графа Дуринкорта появилась на столбцах английских газет, о ней тотчас же заговорили и в Америке. Случай этот был настолько любопытен, что нельзя было обойти его молчанием. Но замечательнее всего было то, что ни одна версия точно не передавала фактов. По одним источникам Цедрик являлся чуть ли не двухмесячным ребенком. По другим он оказывался молодым студентом Оксфорда, получающим все награды и особенно отличившимся своими поэмами на греческом языке. Говорили, что он жених какой-то необычайной красавицы, дочери герцога. А некоторые газеты утверждали даже, что он уже давно женат. Удивительно только, что нигде не было сказано правды, а именно, что он был просто семилетний мальчик. Какой-то корреспондент уверял даже, будто он вовсе не родственник графа Доринкорта, а просто самозванец, продававший газеты и спавший на улицах Нью-Йорка и что мать его весьма ловко обманула мистера Хевишема, приехавшего отыскивать наследника графа Доринкорта. Затем появились описания нового лорда Фаунтлироя и его матери, которая фигурировала на столбцах этих газет в виде цыганки, красавицы-испанки или актрисы. Но все описания сходились только в одном — А именно, что старый граф положительно отказывается признать ее сына своим законным наследником. А так, как в ее бумагах оказался какой-то недочет, то все с нетерпением ожидали начала интересного процесса. Мистер Гоббс и Дик, конечно, тоже с большим интересом следили за всеми подробностями этого дела. Тут они впервые поняли всю важность общественного положения графа Дуринкорта и узнали о его богатстве и о великолепии его знаменитого поместья. Под влиянием чтения газет волнение их возрастало с каждым днем. «Мне кажется, надо предпринять что-нибудь». — воскликнул однажды мистер Гоббс. — Ведь нельзя же в самом деле упускать из рук такое богатство! Но они ничего другого не могли сделать, как написать Цедрику каждый в отдельности, уверяя его в своей дружбе и сочувствии. Они написали сейчас же по получении этих известий. Написав свои письма, они показали их друг другу. Вот что прочел мистер Гоббс в письме Дика. «Дорогой друг, я получил ваше письмо, и мистер Гоббс тоже получил ваше письмо. И мы очень сожалели, что вам не повезло в жизни и советуем вам крепиться. На свете есть много мошенников, которые только и думают, как бы надуть доброго человека». А главное, я пишу вам, чтобы сказать, что не забыл то, что вы сделали для меня. И если вы ничего не найдете лучшего, то приезжайте опять в Америку, и мы будем вместе вести дело, как два товарища. Мне живется хорошо, и я постараюсь, чтобы вас никто не обидел. Всякий обидчик будет иметь дело с профессором Диком Типтоном. А пока прощайте. Весь ваш Дик. А вот, что прочел Дик в письме мистера Гоббса. Дорогой сэр, получил ваше письмо и должен сказать, что дело плохо. Я думаю, тут есть какая-то интрига, которую надо непременно раскрыть. И я займусь этим. «Будьте покойны. Непременно найду хорошего адвоката, который сумеет понять, в чем тут дело. Если же из этого ничего хорошего не выйдет, и графы окажутся сильнее нас, то не забудьте, что у меня хорошая лавка, и я предлагаю вам войти со мною в компанию, когда вы подрастете, а до тех пор мой дом к вашим услугам преданный вам сайлас гопс итак в случае несчастья мы по крайней мере обеспечим его будущность сказал мистер гобс да ответил дик я люблю его всей душой и тоже помогу ему на другой день К Дику подошел один знакомый господин, которому он обычно чистил сапоги. Это был молодой адвокат. Бедный, как все начинающие адвокаты, но живой, умный и талантливый. Его кабинет помещался неподалеку, и Дик каждое утро чистил ему сапоги. Пока Дик занимался его сапогами, не отличавшимися, впрочем, новизной, молодой человек весьма любезно разговаривал с ним. В это утро, поставив ногу на скамеечку, он с интересом просматривал газету с фотографиями выдающихся лиц и событий и, когда кончил, протянул ее дику. «Вот, возьмите», — сказал он, «прочитайте, когда пойдете завтракать к дельмонику». Здесь изображен английский замок и портрет невестки какого-то английского лорда. Красивая женщина с великолепными волосами, но, кажется, шантажистка. Познакомьтесь с английской аристократией, Дик. Начните с достопочтенного графа Дуринкорта и леди Фаунтлирой. Э-э-э, что случилось? Дик, весь бледный, взволнованный, смотрел, разинув рот, на фотографию, помещенную на первой странице газеты, и не верил своим глазам. «Что вас так поразило, Дик?» – спросил молодой адвокат. «В чем дело?» Дик действительно стоял совершенно пораженный и, указывая пальцем на снимок, под которым была подпись «Леди фаунтлерой мать претендента», воскликнул. «Да это она! Я ее прекрасно знаю! Лучше, чем вас!» Молодой адвокат засмеялся. «Где же вы ее встречали, Дик? В Нью-Порте?» «Или, может быть, в Париже во время последнего путешествия?» Но Дику было не до смеха. Он начал нервно укладывать свои щетки и банки и все повторял. «Я ее знаю, хорошо знаю, и сегодня не буду чистить сапоги». Через пять минут он со всех ног бежал по направлению к лавочке мистера гопса Почтенный торговец не верил своим глазам, когда Дик, еле переводя дух, вбежал к нему с газетой в руках и с размаху бросил ее на прилавок. «Хелло!» — воскликнул Гобс. «Что вы мне принесли?» «Посмотрите!» — с трудом произнес Дик. «Посмотрите на эту женщину! Какая она аристократка! Разве она может быть женой лорда? Будь я повешен, если это не мина!» «Я бы ее узнал везде, а также и Бен ее узнает!» Мистер Гобс от удивления опустился на стул. «Я предчувствовал, что тут интрига», — сказал он. «Это все сделали графы и князья, чтобы наследство не перешло к американцу». «Вовсе не графы, а она все подстроила!» – закричал Дик. «Знаете, что мне пришло в голову, когда я увидел ее портрет? В какой-то газете было написано, что у ее сына на подбородке шрам. Какой же он после этого лорд?» «Это сын Бена!» «Помните, я вам рассказывал, как она вместо меня попала тарелкой в сына?» и раскроила ему подбородок. Профессор Дик типтон всегда был смышленым малым, а уличная жизнь в громадном городе еще больше развила в нем это качество. Он приучился не зевать и подмечать все происходящее кругом, и надо признаться, что его целиком охватило возбуждение, вызванное неожиданным открытием. Если бы маленький лорд Фаунт Лерой мог заглянуть в это утро в лавочку, его заинтересовали бы споры и планы, обсуждавшиеся здесь, даже если бы дело шло не о нем, а о другом мальчике. Мистер Гоббс был почти подавлен важной задачей, выпавшей на его долю, а Дик проявлял бурную энергию. Он тотчас же принялся писать Бену, вложив в письмо вырезанный из газеты портрет его жены, а мистер Гоббс сочинил сразу два послания, одно Цедрику, а другое графу. Как раз во время написания этих писем Дику пришла в голову новая мысль. «Постойте!» — сказал он. «Ведь парень, который дал мне газету, адвокат? Спросим у него, как лучше сделать. Адвокаты все знают». Мистер Гоббс был прямо-таки поражен находчивостью и деловитостью Дика. «Отлично!» — ответил он. «Здесь есть в чем разбираться адвокату». Он оставил лавку на попечение подручного, надел сюртук и пошел с диком к адвокату, который несказанно удивился их романтическому рассказу. И если бы мистер Гаррисон не был так молод, и не имел, как начинающий адвокат, столько свободного времени, он, пожалуй, не обратил бы внимания на всю эту странную и не совсем правдоподобную историю. Но у него не было другого дела, и притом он хорошо знал Дика. «Скажите вашу цену», — сказал мистер Гоббс, — «я заплачу за все. Только вникните хорошенько в дело. Я заплачу». сайлас Гоббс, угол Белой улицы, овощная и бакалейная торговля. «Очень хорошо», — ответил адвокат. «Если дело выгорит, то это будет для меня почти так же выгодно, как и для лорда Фаунтли Роя. И во всяком случае мы не принесем никакого вреда, если внимательно расследуем все подробности. По-видимому, мы имеются сомнения насчет ребенка. Эта женщина возбудила подозрение. Она противоречила себе, говоря о его возрасте». Первым делом надо написать брату Дика и поверенному графа Доринкорта. Итак, еще до заката солнца были написаны и отправлены два письма. Одно на имя Деньямина Типтона с поездом в Калифорнию, а другое с пароходом в Англию на имя мистера Хевишема. В этот же вечер Мистер Гоббс, закрыв свою лавку, до полночи сидел с Диком и не переставал толковать об этом удивительном происшествии.